Вампирша стояла на одном колене, низко склонив голову так, что великолепная волна волос свободно лилась до самой земли. «Повелитель, я ждал твоего слова, Эвиль. Твоя воля исполнена. Ты нашла, от норок. Повелитель знает все наперед. Вампирша все так же оставалась на одном колене и не поднимала глаз. Его воля исполнена. «Ты на редкость не сегодня, Эвиль. Не о чем рассказывать, Повелитель». Гиллера все сделала за меня. Осталось только проследить, куда побегут эти негодяи. Я готова явить повелителю все увиденное мною. Жду с нетерпением, откликнулся Хедин. Ну, заглотили ли вы мою приманку дальние? По-прежнему, не поднимая головы и словно страшась, взглянуть познавшему в глаза, Эвиль слегка шевельнул пальцем. Видение сменилось, явил Хедену отряд Гиллеры. Ее полк втянулся в битву весь. Не осталось даже малого боевого запаса. Последние сотни, что повелитель учил всегда держать наготове, как бы скверно не обстояли дела в передней линии. Оказалось, что враг мог атаковать не только ордами тупоумных монстров, послушно бредущих на убой. Выяснилось, что эти создания тоже умеют швыряться огнешарами и до неприятного метка. Над головами замелькали крылатые существа, наподобие дракону, но со змеиными телами. Им навстречу устремились репах и его сородичи. На земле, ибо какая же это земля, видимость одна, натянутая поверх зеленых кристаллов. Подмастерья Хедина дружно нажимали на упрямо атакующие орды. В ход пошла вся магия, какой только владели соратники Гиллеры. И простое стихийное волшебство, и куда более утонченные заклятия, заставлявшие тела чудовищ лопаться, или кости вспыхивать прямо внутри облекающей их плоти. Кто-то насылал безумие, заставляя страшилищ слепо кидаться друг на друга, кто-то просто выжигал им глаза. Крегер не выпускал раскалившийся огнеброс. Перед гномом раскинулась черная, по-настоящему выжженная дотла пустыня. Согласно слову учителя, Гиллера велела своим надавить. 800 бойцов Хедина способны распылить огромные армии и обрушить стены самых неприступных крепостей. Но сейчас бой шел равный. Магия столкнулась с магией. И Адате, как и некоторым другим, особо искусственным в защитной волжбе, Пришлось не столько разить недругов, сколько прикрывать своих, отбивая к градам сыплющиеся чужие заклинания. Гарпия парила высоко над утесом, ставшим настоящей твердыней ее отряда. Выполняя приказ, соратники покидали надежное прибежище кое-где, схватываясь с чудовищами чуть ли не в рукопашной. Призрачные фигуры пастухов на заднем плане только колыхались и покачивались, отнюдь не спеша приближаться. Прикрывая друг друга, когда заклятием, а когда щитом под подмастерье Хедина отбросили тварей от подошвы скалистой громады. Наступать дальше означало растягивать и без того негустую цвет, и Гиллера приказала построиться клином. Призраки маячили со всех сторон, и куда наступать было решительно все равно. Со стороны казалось, что светлый клин рассекает неподатливую темную массу, кипящую, словно вариваю в котле то и дело вспухающую огнистыми пузырями. Крылатые соратники Гилеры развернули сотканную из пламени сеть, накрывая ею одного змея-дракона за другим. От горизонта мчались новые, но далекие сперва фигурки призраков из Полинов неуклонно приближались. Нельзя сказать, что этот прорыв ничего не стоил. Не все огненные шары летели мимо соратников Адаты. Не всегда темные клыки захватывали лишь воздух. Сама Гелера покрылась копотью до самых кончиков длинных маховых перьев. Но все-таки они наступали. И настал момент, когда кольцо призраков вдруг стало тает. До ближайшего оставалось лишь сотня другая шагов. Но хозяева мира зеленых кристаллов не приняли честного боя. Их орды разом повернули и ринулись на утек, не обращая внимания на рвущие их ряды прощальные огненные подарки от Луи Наухедина. Гиллера поняла, что может умереть от счастья, вот прямо сейчас, немедленно и в миг своего величайшего триумфа. Победа, враг бежит, и две сотни ее наблюдателей, конечно, теперь уж его не упустят. «Они ведь упустили их, верно?» Негромко спросил Хедин, в упор глядя на коленопреклоненную вампиршу. Повелитель все знает наперед. Враг, что естественно, смог закрыться от них, но не от меня. О моем существовании он даже не догадывался. Я видела их исход, повелитель. Смиренно являю его для вашего суда. Теперь Хедин видел весь мир, как он предстал глазам Эйвир. Невинный шар, сине-бело-голубой, с примесью зеленого и коричневого. За пределами воздушной сферы, там, где начиналось не просто пространство, а сама межреальность, появился зеленоватый туман. Он уплотнялся, пока не появились четыре десятка сотканных из этой мглы призраков, медленно проплывших мимо невидимой для них упырицы. «Это они, повелитель. Дальние, если я правильно все поняла. эманации неведомой силы, не нуждающиеся в телесных воплощениях. Я могла заметить их, но не более». Сомневаюсь, что сила вампира способна причинить им хоть какой-либо вред. Однако они отступили перед гиллерой заметил Хедин. Только так их можно было одолеть, разрушая их логовища. Их самих, боюсь, не уничтожить никак. Интересная мысль. Благодарю тебя, Мевиль. Итак, ты смогла проследить их исход. До их иного убежища, мирка под названием Эвиал. Хедин не удержался, на миг зажмурил глаза, откинулся на спинку. «Замечательно! Превосходно, Ювиль. Твой долг оплачен и забыт! Награда не заставит себя ждать!» «Лучшей наградой мне уже стала похвала и прощение повелителя!» Еще ниже опустила голову Эвиль. «Не ты сможешь обратить новую адептку!» «Взамен погибшей Артреи!» «Благодарю щедрого повелителя, но каковы будут дальнейшие приказы, я готова сама отправиться туда и...» «Не стоит, Эвиль, не стоит. Ты заслужила отдых. Названный тобой мирок, я сподоблюсь сходить сам. Да и ракот тоже не промедлит. Тебе стоит вернуться в Кирдин, к своим, и ожидать там дальнейших распоряжений. Слушаю и повинуюсь, великий Хедин. До скорой встречи, Эвиль». Видение прервалось, и, познавший тьму, позволил себе одну исчезающую краткую усмешку. Капкан готов захлопнуться. И вял. что ж, понятно. Придумано ловко, что и говорить. Но в самом деле, пришло время тряхнуть стариной. И вновь испытать на деле, так ли тверды границы закона равновесия. Осталось отдать последнее распоряжение остающимся в кирдине под мастерьем и устроить все так, чтобы тот же Арбас, если надо, мигом бы оказался в Эвиале. Это непросто, особенно помня, что за мир этот самый Эвиал. Рыцари Ордена Прекрасной Дамы отличались множеством добродетелей. Сказать по правде, каждый из них мог бы служить истинным их образцом во всем, кроме терпения. Непонятные ракоты, не то след, не то намек на оны и закаленные вояки словно лишились рассудка. Они не ели и не пили, они падали на колени перед братом Хедина, умоляя ускорить их и без того безумно быстрый марш. Ракоту оставалось лишь вразумлять их, упирая на то, что к решающей битве они должны подойти свежими, а не вымотанными до предела, как сейчас. Дорога от Зиды до Эвиала не изобиловала событиями. Ракот старался двигаться как можно более скрытно. Черное глобало закрытого мира, словно драгоценная жемчужина в раковине, обрамлена неярким мерцанием иных слоев бытия что не видны даже странствующим по межреальности магам долин. Ракот остановился. Осмотреться, приглядеться. приглядеть что такое. Почти непроницаемой агатовой брони Эвиала больше не существовало. Вместо нее какое-то испятнанное прорехами решета, словно весь мир, послужил мишенью на состязании лучников чья-то мощь, явно сравнимая с силой самих новых богов, превратила запертый от ненужного любопытства мир в проходной двор. Но как? Когда? Зачем? Последний вопрос, впрочем, можно было и не задавать. Иначе его Ракота просто не оказалась бы здесь. Очень интересно, вслух протянул бывший владыка тьмы. Господин командор, рыцарь с достоинством приблизился, лишь слегка поклонившись. Что говорят ваши чувства насчет прекрасной дамы? Выдубленное и глубокими и резкими морщинами лицо немолодого рыцаря внезапно дрогнуло. Мы утратили след, сударь. Вот даже как, поднял брови ракот. Что ж, примите мое самое искреннее сочувствие, командор. Надеюсь, что орден прекрасной дамы помнит свой долг и свои обеты, отчеканил рыцарь. Я жду приказаний, сударь. Приказания будут простые. Спускаемся в этот мир и берем за глотку тех, кто устроил это безобразие в Зиде. Стойте, командор, вы видели? Разумеется, они видели. Видел весь отряд, не исключая обозников. Возле черного, испятнанного пробоинами щита, медленно разгоралась золотая искра. Сияние становилось все ярче, так что рыцари не выдерживали, отворачиваясь и набрасывая забрала. Искра постепенно погружалась, словно тонула в окруживший эвеал темной глобали, И из множества прорех, тотчас брызнули все те же золотистые лучи. Командор ордена упал на колени. Его примеру последовали многие другие рыцари. Лишь Ракот остался стоять в бессильной ярости, сжимая кулаки. Вот она значит, что... Решила опередить нас, нищеброд. «Сударь, не стоит так отзываться о спасителе!» В шепоте командора слышался неподдельный страх. «Что?» — презрительно бросил Ракот. «Ты боишься? Ты и чего-то боишься?» «Присягнувший прекрасной даме рыцарь!» «Я не боюсь ничего, посягающего на меня с мечом или же с заклинанием!» Командор справился с собой, голос звучал бесстрастно. «Но спаситель превыше всего этого, государь и господин. Не стоит искушать его!» «Кто еще думает так же?» — проревел Ракот, обводя остальных спутников тяжелым взглядом. Ему никто не ответил. «Молчание — знак согласия. Что ж, моего дела в идеале никто не отменял. Вы пойдете со мной, благородные рыцари?» «Пойдем», — не колеблясь, ответил командор, поднимая с колен. «Орден верен слову, но, господин, должен сказать вам прямо, без уверток, «Вы, быть может, и выберетесь из Эвиала. Мы, простые смертные, нет». «Не самая вдохновляющая речь перед битвой, что и говорить», – мрачно подумал Ракот. «Откуда такое уныние, друзья?» – громко обратился он к молчаливым рыцарям. «Разве орден прекрасной дамы когда-либо отступал?» «Разве он? Мы не отступали и не отступим». С неожиданной резкостью прервал Ракота Командор. Видите нас с бой, Повелитель. Дайте лишь каждому немного времени написать свой завет». «Последнее послание, идущее в безнадежную схватку. Не рано ли, Командор?» «Не забывай, что с вами есть я. Власть Спасителя огромна. С тех высот, на коих пребывает Повелитель, она, может быть, и не кажется таковой. Однако мы, смертные, видим все как есть» но прямо ответил старый рыцарь. «Воля ваша!» – махнул рукой Ракот. «Я не ямерт, чтобы все думали со мной в анисон. Пишите свои заветы, но я ручаюсь. Очень скоро, но вы сами над этим посмеетесь». Командир только поклонился и отошел. Бывший повелитель тьмы остался стоять, сжав кулачище и мрачно глазея на золотистый свет, рвущийся из прорех в черном покрывали идеала. «Спаситель! Снова ты!» «Что ж, на сей раз наши дороги пересеклись как раз вовремя. Этот мир тебе не достанется. И я сам встану с тобой лицом к лицу, если, конечно, ты не поспешишь сбежать, как в прошлый раз. Мелин спасся от тебя своими собственными силами. Эвиалу, как видно, повезло меньше. Небось, тут тоже исполнились какие-нибудь пророчества разрушения». «Эх, к неназываемому эту дрянь, честно слово, с каким удовольствием я лично притащил бы тебя, спаситель, связанного и швырнул бы в эту вечно распахнутую пасть, спихнул в устремляющийся к нему навстречу поток новосотворенной пустоты, которую чудовище все пожирает и пожирает, никак не в силах насытиться. Эх, мечты. Что ж, мы уцели. Мишка теперь, тем более, нет резона». «Оставьте обоз. Идем налегке», — резко бросил Ракот. «Кому из них заступить дорогу? Спасителю или тем, кто распоряжался в Зиде?» Ракот колебался недолго. «Разумеется, честь первым скрестить мечи с ним, как-никак владыка мира, пусть даже и бывший, принадлежит спасителю. Твари из Зиды никуда не денутся. Их логово найдено. Важно, чтобы крысы теперь не разбежались». Нет, он встретит спасителя, как и обещал, лицом к лицу. Осталось немногое, послать весть брату Хедину. Едва ли познавшего тьму, это обрадует, но... Они ведь оба знали, что настанет день, когда им придется столкнуться со спасителем, и ни он, ни они не смогут шагнуть в кусты, растворившись на воздусях, подобно тому, как проделал их недруг последнюю встречу. Орден прекрасной дамы молча повиновался. Рыцари построились в боевой порядок, щелкали скобы взводимых арбалетов, болты вкладывались в направляющие желобки. Ракот, прищурившись, всматривался в раскинувшийся перед ним мир. Сквозь проходившееся темное покрывало смутно угадывалась золотая лестница, протянувшаяся от небес до самой земли. Спаситель, похоже, обожает обставлять свое появление словно провинциальный трагик на балаганной сцене, чтобы все видели и падали ниц. Золотая лестница, что может быть банальнее и безвкуснее, добавил бы Хедин, но вопросы изящных искусств оставим познавшему тьму. В свою бытность истинным владыкой мрака Ракот тоже не чурался монументальности, гордой и аскетичной, так ценимой истекавшимися под его знамена воина. Случалось и ему устраивать торжественные церемонии в мирах, признавших его власть и давших ему свои полки. Но ничего подобного он никогда не допускал. А вот спасителю все равно. И падающим сейчас нец в эвиале золотая лестница не кажется ни нелепой, и тем более смешной. Рыцари прекрасной дамы дружно ударили мечами в щиты. Командор протрубил в рог. Таиться не имело смысла. Такую сущность, как спаситель, не захватишь врасплох. Межреальность стремительно таяла. Вокруг сгущались небесные сферы Эвиала. Осталась позади испещренная рваными дырами черная оболочка. Рокоты и его рыцари парили, медленно опускаясь вниз, на землю, кои последователи спасителя так любили именовать грешной. Хотя в чем может быть виновата она, вечно рождающая и всеобщая мать. Вести от Ракота, познавший тьму, выслушал с каменным спокойствием. Все дороги сходятся и все пути сплетаются. Его враги все рассчитали. Учли все мыслимое и немыслимое, кроме одного, что он, Хедин, может сам дергать их за ниточки, пусть не всегда угадывая, но заставляя плясать под собственную дудку. И вот, пожалуйста, спаситель, именно в том мире, который дальние бесспорно выбрали для последнего сражения. Не приходилось сомневаться. Враг ждет, что новые боги сами устремятся в битву. Весы дрогнули. Перевес на стороне дальних, и закон равновесия обязан благоволить истинным хозяевам упорядоченного. Все правильно. А появление спасителя только подстегнет их к действию. Похоже, дальним прекрасно известно, какого мнения оба новых бога об этой силе, беззастенчиво хозяйничающей, воверенной их попечению вселенной. Что ж, мы и правду пойдем вперед. Но стремимся со всеми силами, мы слепо сунем голову в западню и станем ждать, когда капкан захлопнется. И только тогда возомнившие о себе призраки поймут, что такое истинная мощь новых богов. Да, придется повозиться с последствиями, но уж лучше потом открывать порталы изобреченных миров и творить на скорую руку новые, уже не предназначенные для поглощения у трубы неназываемого, Чем бездействовать и видеть, как смертоносная зеленая плесень расползается все дальше и дальше по упорядоченному. Ракот, разумеется, счастлив. Он ждал этого не весь сколько лет. Схватиться со спасителем сделалось его заветной мечтой. Владыка тьмы рассчитывал наконец-то встретить равного противника. Что ж, пусть Ракот наступает. Он, Хедин, не замедлит последовать за ним. Познавший тьму, в последний раз окинул взглядом остающиеся в кердине войска. Выглядит внушительно. Его вполне достаточно, чтобы удерживать быкоглавцев и не дать ему вмешаться в том же идеале. С самим Хедином уходили лучшие. Сотня гномов под командой Арбаза последует за ними. Едва только выручит отряд Ариса и Ульвейна в Мелине. Этого дня ты, познавший тьму, тоже ждал бесчетные годы. Как и ракот встречи со Спасителем. Если твой план верен, а он верен, то очень скоро ты избавишься от обоих врагов, вечных нарушителей равновесия.